Глава восемнадцатая За взросление нужно платить соответствующую цену. Паула Каэлю. Кричал Егор секунд тридцать, а затем неожиданно замолчал и затиху уронив руки вдоль тела. Но не успел я облегченно выдохнуть, как тело бойца мелко затряслось, а затем выгнулось в судороги. А я все так же ничего не понимал. Не должно так быть. Среднее исцеление работает совсем по-другому. Оно, как и малое, должно быть абсолютно безболезненно, разве что высшее. Но я-то его не костовал, да и не смог бы при всем желании. Для высшего исцеления нужна целая прорва маны. Не зная, как помочь Зареченскому, я, наверное, с перепугу вспомнил и диагностическое плетение. И именно в этот момент в палату открылась дверь и заглянула какая-то девчушка в форменной одежде местной медсестры. Заглянула и замерла. И лишь ее глаза с каждым мгновением увеличивались все больше. Да и неудивительно. Слишком уж не вовремя ее сюда принесло. И то, что она увидела со стороны, больше всего похоже то ли на изгнание демона, то ли наоборот на призыв. Егора выгибало все сильнее и сильнее, он даже кричать не мог, лишь зубами скрипел. А я в это время в костюме мумии стоял над ним и водил руками. Ндя. Спустя долгих пять секунд девчушка что-то перепуганно пропищала и закрыла дверь с той стороны. А Зареченский, словно только того и ждал, перестал выгибаться, рухнул на койку и затих тяжело дыша. «Боярич!», боярич" — хрипло произнес он, не глядя на меня. «Ты это...» «Чего плохо? Помочь чем?» «Не-не», — уже более уверенно сказал Егор и отодвинулся от меня подальше. «Я хотел сказать, точнее попросить...» «Ты меня больше не лечи, боярич!» «Ну его нах. Я уж сам как-нибудь...» травками там разными, отварчиками, а не получится, и пусть, и так люди живут. Что с тобой случилось вообще? Пропустив бред больного мимо ушей, поинтересовался я. Это надо у тебя спрашивать, боярич, пожал плечами Зареченский. Но ощущение было такое, словно с меня кожу живьем сняли, мясо солью засыпали и в кипяток сунули. Странно, задумчиво пробормотал я. Судя по диагностике, все сработало. «Но откуда тогда такой эффект? Надо перепроверить, наверное». «Не надо!» — чуть громче, чем следовало, воскликнул боец. «Сработало все! Точно тебе говорю, боярич, сработало! Не надо перепроверять!» «Да расслабься, Егор!» — хмыкнул я вновь, кастуя диагностическое плетение. «Это уж точно не больно». Но активировать заклинание не успел. Снова открылась дверь в палату, и в помещение буквально ворвалась целительница Добромила. «Что тут у вас происходит?» — с порога начала ругаться она. «Почему мне докладывают, что один пациент пытается другого убить?» «Все у нас в порядке», — уверенным тоном заявил я. «Просто Егору внезапно ни с того ни с сего стало плохо». «Плохо?» — нахмурилась женщина. Подошла к Зареченскому и бросила в него какую-то молниеносно созданную технику, после чего нахмурилась еще больше и перевела какой-то слишком уж задачный взгляд на меня. «Так, больной, ты почему не в кровати?» «Я, я...» ляк укройся и не мешай», — приказала целительница и снова вернулась к Егору. Создала парочку еще каких-то техник, недоверчиво покачала головой и принялась осторожно разматывать бинты с головы бойца. Начала медленно, но с каждым витком все быстрее и быстрее. Когда же бинты на голове Зареченского кончились, Добромила замерла и удивленно уставилась на лицо больного, Или уже здорового? Не знаю, как он выглядел, когда поступил в больничку, но сейчас вместо ожогов была абсолютно здоровая, розовая, словно у младенца, кожа. «Что там?» — с опаской в голосе спросил Егор. «Все плохо?» «Ну и как вы это объясните?» — вопросом на вопрос ответила целительница. М -м -м", промычал я, не знаю, что сказать. «Чудо?» — и ничуть не преувеличил. Средним исцелением добиться такого эффекта в принципе можно, если кастовать его на больного два раза в день в течение недели. «Маркус, не заставляй меня посылать за клизмой», угрожающе произнесла Добромила, недобро прищурившись. И что и на это ответить? Правду говорить точно не стоит, но и клизма как-то не радует. Врачи они такие врачи, плевать им кто перед ними, боярич, боярин или сам князь. Я попросил помощи у живы, решив частично открыться, сказал я. И вот, и вот, повторила за мной целительница и усмехнулась. А Болтус, почему? Потому что сначала делаешь, а затем думаешь, припечатала добромила. Жива богиня милосердная, но ничего не делает просто так. И за свою помощь всегда берет плату. То есть то, что его тут крючило, это плата? Ну а как ты хотел? Удивленно приподняла брови женщина. Ему, между прочим, недели две, как минимум, восстанавливаться пришлось бы, а тут раз и готово. Тогда получается, что оно того стоило?» Спросил я, все еще разглядывая лицо Егора. «Да что происходит?» Не выдержал боец, который до сих пор так и не понял, что здоров. «Тебя коснулась милость богини, воин», — с доброй улыбкой ответила ему целительница. «Знать бы только почему». «Милость», — вздрогнул Егор. «Боюсь представить, какой у нее тогда гнев». «Так что, Маркус, не объяснишь глупой женщине, с чего жила так добра к этому парню?» — вкрадчивым голосом поинтересовалась Добромила. «Нет», — твердо ответил я, наконец-то придя в себя. «Почему?» — искренне удивилась женщина. «Ну а сама-то как думаешь, Добромила?» — серьезно произнес я, надавив на нее взглядом. «И вообще мы сегодня выписываемся». «Но это ты хватил, боярич», — криво улыбнулась целительница, все еще играя со мной в гляделки. «Это Егору две недели на восстановление надо было. Так он третий ранговый, с повышенной регенерацией. А тебе тут минимум месяц лежать придется». «Думаю, не придется», — уверенно заявил я, продолжая давить ее взглядом. И она поняла, вздохнула, посмотрела на Егора и как бы между делом поинтересовалась. «Я так понимаю, что присутствовать при этом нельзя». «Правильно понимаешь, женщина», — подтвердил я. «Вечно вы, мужики, из всего тайну делаете», — подпустив в голос обиженных ноток, произнесла Добромила и пошла к выходу, но уже в дверях на секунду обернулась и произнесла. «В любом случае не уходи без осмотра, хорошо?» «Хорошо», — согласился я. Дождавшись, когда за целительницей закроется дверь, я перевел взгляд на Егора, который принялся осторожно ощупывать свое лицо. «Боярич!» «Это получается, что ты меня вылечил?» – удивленно спросил он. «Насколько я понял, вылечила тебя живо, а я лишь послужил проводником ее воли». «Значит, боярин Иван был прав? Богиня тебе покровительствует?» «Выходит, что так», – пожал я плечами и поморщился от боли в обожженном теле. «И мы сейчас это проверим, надо только найти ремень». «Зачем?» – не понял боец. «Зубами зажму». Спустя полтора часа мы с Егором абсолютно здоровы и выходили из клиники. После того, как исцеление от живы сработало второй раз, я все же позволил Добромиле себя осмотреть. Но ничего нового целительница не увидела. Такая же розовая и абсолютно здоровая кожа, как у Зареченского, и никаких негативных последствий. Она хотела провести еще какие-то анализы и тесты, но я не позволил, заявив, что мы спешим. Тогда женщина показательно надулась и вышла из палаты. А спустя пару минут одна из ее помощниц принесла нам два одинаковых комплекта одежды полувоенного образца, включая ботинки. А на выходе из клиники ждал очередной сюрприз — Эльза. Да не одна, в компании трех коняшек, что паслись на аккуратно подстриженном газоне и ловили на себе недовольные взгляды местного садовника. «Эльза», — удивился я, — «ты тут откуда?» «Пришла навестить, боярин», — ответила девушка, стараясь не смотреть мне в глаза. «Было видно, что немки сильно не по себе. Вместе с лошадками...» «Я пришла час назад, Добромила сказала, что вас скоро выпишут, поэтому, подумав, я сходила за лошадьми». В ответ я лишь кивнул. Из поселка Демина мы выехали, не спеша пустив лошадок шагом и молча. Эльза несколько раз вскидывалась, словно хотела что-то сказать, но не решалась. В конце концов, мне это надоело, и я коротко бросил. Говори. «А, что?» — не поняла девушка. «Говори, что ты там хочешь сказать». «Да я...» — начала девушка и растерянно замолчала. Но затем все же взяла себя в руки и продолжила. «Мне очень стыдно, боярич, но я не могла ослушаться приказа». «Угу», — отстраненно произнес я. «Ты еще скажи, что больше такого не повторится». «Не повторится!» — с жаром воскликнула она. «Теперь я служу только тебе, Боярич». «Да что ты говоришь», — хмыкнул я. «А если Иван Васильевич что-то прикажет, то ты не будешь выполнять?» «Субординацию еще никто не отменял», — угрюмо произнесла немка. «Но выполню лишь в том случае, если этот приказ не будет противоречить твоему». «А если он просто захочет что-то узнать о том, что я делал?» «Только с твоего разрешения, Боярич», — с абсолютной уверенностью в своих словах сказала Эльза. «А ты, Егор», — обратился я к молчаливому Зареченскому. «Можешь не сомневаться в моей верности, Боярич», — спокойно ответил парень. «Теперь я весь твой». «Хм». Я задумчиво похлопал по спине своей лошади, чем заслужил недовольный фырк. «А если я скажу, что мне не особо нравятся планы Ивана Васильевича?» «Меня это не касается», — пожал плечами Егор. «В любом случае я служу только тебе, пока ты не прикажешь обратного». «А я?» — начала Эльза, но я ее перебил. «Что тебе рассказал боярин?» «Многое», — без колебаний ответила немка. «И про кровь владык?» «Да». «А про то, что хочет сделать меня князем?» «Князем?» — искренне удивилась и даже чуток перепугалась девушка. «Правильная реакция», — с кривой усмешкой на губах кивнул я. «Таких желаний боярина надо бояться, потому что это явный путь не на княжеский престол, а в могилу». Причем не только для нас с ним, а для всего рода. И я, по возможности, буду саботировать все его начинания в эту сторону. Что скажете на это?» «Я уже сказал, Боярич, я с тобой», — первым заговорил Егор спустя несколько секунд молчания. «Но хотел бы попросить, чтобы ты меня больше не лечил». «Ой, да ладно тебе», — хмыкнул я, — «я же и себя вылечил, и так же корчился». «И это все равно пугает». «Вылечил?» — удивленно спросила Эльза. «Угу», — подтвердил я и продолжил. «Но ты так и не ответила на мой вопрос, Эльза». «Я думаю, что ты знаешь, что делаешь, боярич», — не сомневаясь, произнесла немка. «Ладно, почти верю», — после продолжительного молчания, обдумав ее слова, сказал я. «Дальше будет видно». «Это значит, что ты не будешь учиться у меня и у боярошни Василисы?» — поинтересовалась девушка. Почему же буду, и не только у вас? Пора становиться сильнее». «Вот это точно правильно, Боярич», довольно улыбнулся Егор. «Настоящий воин всегда должен стремиться к совершенству». «А это еще что?» удивленно воскликнул я, пропустив последние слова Зареченского мимо ушей. И было чему удивляться. Прямо посредине дороги стоял самый настоящий блокпост, даже шлагбаум успели поставить, а вокруг него, разбившись на две почти равные группы, Находилась пара десятка бойцов, и лишь половина из них была с гербами дюменных надежде. Пост, пояснила очевидная немка, они сейчас на всех въездах в город. То есть сбежавшего упоря еще не поймали, уточнил я. Кого не поймали, не поняла девушка. Вражину, из-за которого Иван Васильевич чуть не начал войну с княжеством. До войны дело не дошло, начала рассказывать Эльза. «Боярин Михаил договорился с княгиней о том, что люди наших родов будут работать сообща, а вообще ходит слух, что Михаил Васильевич очень недоволен действиями боярина Ивана». «Оно и понятно», – вставил свои пять копеек Егор, – «боярин Михаил старший». «Говорят», – продолжила немка, – «что бояре сильно разругались, а Иван Васильевич еще и упрекал боярина Михаила в бездействии». «И кто же это все говорит?» – заинтересовался я. «Люди», — пожала плечами девушка, явно не желая отвечать на этот вопрос, но затем все же добавила. «Я умею слушать боярич и стараюсь не говорить лишнего». «Хорошо», — кивнул я, решив, что пока еще рано выпытывать из Немки все ее тайны. «Пусть вначале привыкнет к тому, что она теперь подо мной. Хм, какие-то двусмысленные у меня мысли. Вслух же я произнес, и называйте меня Маркус, а то от вашего боярича уже скулы сводит». Ответить они мне ничего не успели, так как именно в этот момент мы достигли блокпоста. Люди рода Деминых узнали и меня, и сопровождающих, и хотели уж было сразу пропустить, но княжеские бойцы заупрямились. И, похоже, не из-за того, что в чем-то меня подозревали, а чисто из принципа. Или же приказ у них такой — вставлять палки в колеса роду Деминых. Возникла небольшая перепалка среди двух командиров, но, к счастью, до хватания за оружие дело не дошло, И спустя пару минут мы поехали дальше. Еще дюжину бойцов мы встретили уже на Китайской улице, и среди них княжеских людей не было. Охрана и патруль, пояснила мне Эльза, неизвестно все ли наемники участвовали в нападении, поэтому Иван Васильевич решил перестраховаться и приставил ко всем членам рода усиленную охрану. Я в ответ лишь кивнул, разумно, и надеюсь, что охрана стоящая, потому что сам я пока себя защитить не смогу, По крайней мере, не от таких бойцов, что напали на нас с боярином Иваном. Когда мы наконец-то добрались до дома, на улице уже смеркалось, хотелось есть и спать, а прямо перед порогом из меня словно пружину вытащили. Разом навалилась усталость и понимание, насколько тяжелыми выдались последние дни, причем не только в физическом плане, но и в эмоциональном. Но дома вместо вкусного ужина и теплой постели мне прямо с порога досталась лишь большая порция упреков. «Ты чего творишь, Маркус?» – накинулась на меня Василиса, стоило лишь переступить порог. «Какая еще кровь, владык? Вы с дедом Иваном совсем с ума посходили?» «Ничего не понял, и, если честно, не очень-то и интересно», – пробормотал я, продумывая пути отхода к своей комнате. А Егор и Эльза, предатели, вместо того, чтобы прикрыть своего боярича, куда-то смылись. «Что вы задумали?» – не сдавалась боярышня Демина. Зачем тебе какие-то тренировки со стихиями? И почему ты теперь во главе младшей ветви? А разве ты сама хотела не того же, удивился я. Неважно, отмахнулась Васька, показывая все превосходство женской логики. Я... Так, стоп, не дал ей закончить я. Все разговоры завтра. Я очень сильно устал. И сейчас хочу лишь принять душ, поесть и вырубиться часов на двадцать. На двадцать не получится, хмуро ответила девушка. Завтра в гимназию. «Какая еще гимназия?» – воскликнул я. «Я больной, и справка есть». Боярин Иван особо уточнил, что тебе надо учиться, в том числе и в гимназии, – мстительно произнесла Василиса. «Потому что негоже будущему боярину необразованным ходить». «Тогда, тем более, сейчас никаких разговоров. Мыться есть и спать». «Маркус, ты уже в который раз отказываешься со мной говорить», – серьезно и почти спокойно сказала девушка. «Долго это будет продолжаться?» Я задумался и так и не смог вспомнить, когда это я отказывался говорить, но спорить не стал. Вместо этого молча прошел в свою комнату, взял свежее белье и заперся в душе. Ужинать пришлось в одиночестве, чему я был только рад. Василиса, видимо, обиделась, а Ирина лишь радостно улыбалась, подавая на стол, и не лезла с вопросами. А утром пришлось вставать и тащиться в гимназию. Пока собирался, выяснил, что все мое оружие, не считая пистолета, пропало. Оно, в принципе, и не удивительно, но я все же надеялся, что кто-нибудь из людей рода найдет его на поле боя и доставит владельцу. Но, увы, придется покупать новую шпагу и нож. Да и лечилки я не нашел. Настроение мне данный факт не добавил, поэтому в экипаже мы с Василисой оба ехали надувшись. Она дулась на меня, а я на весь несправедливый мир. Егор с Эльзой благоразумно садиться в экипаж не стали и горцевали на коняшках чуть впереди а следом за нами ехали шестеро конных бойцов рода в полном боевом облачении, из чего я сделал вывод, что сбежавшего супостата пока не поймали и не допросили. В гимназии тоже все шло не слава богу. Во-первых, я заметил какое-то излишнее внимание к своей персоне со стороны девушек, так-то оно, конечно, приятно, но я совсем не понимал, чем это вызвано. А еще я вспомнил мастерский удар в челюсть от боярышни Ивановой, так что нафиг. А во-вторых, меня снова выгнали с урока истории. Ну, забыл я про доклад, и что? В теме-то я теперь ориентируюсь. Но Борис Велимирович был непреклонен. Да и вообще мне показалось, что я ему совсем не нравлюсь. В итоге, вместо урока я снова потопал в библиотеку, где и принялся за работу над докладом. А в голове в это время билась лишь одна мысль — абсурд. Я тут, понимаешь ли, с богами общаюсь, в боях участвую, кровью владык обладаю а меня какой-то учитель истории из класса гонит. Наверное, именно из-за этих мыслей я решил на уроки до обеда не ходить, вот прям совсем не хотелось. А если кто что спросит, то прикинусь дурачком, каким раньше был Маркус, и свалю все на историка. А за обедом в столовой снова посыпались неожиданности, неплохие и нехорошие, странные. Начну с того, что к нам за столик подсела Василиса. Молча и с таким видом словно всю жизнь именно тут и сидела. Киска, что как раз со смехом рассказывала про похождения Витослава, который теперь каждый день делает подарки разным девушкам, при виде боярышни Деминой, недовольно нахмурилась. А вот Большаков неожиданно для меня смутился. «Привет», — промямлил он и покраснел. «Ага, привет», — лениво ответила Васька и с независимым видом принялась за свой обед. «Я уж было хотел спросить, что это на нее нашло, но не успел». «Маркус, здравствуй!» — лучезарно улыбаясь, поздоровалась со мной стройная голубоглазая блондинка, подойдя к нашему столику, а затем поставила передо мной небольшую корзинку и произнесла. «Угощайся!» «Спасибо!» — растерянно произнес я вслед девушки и перевел взгляд на корзинку. «Что это?» «Пирожки!» — захихикала Ханна. «Я понял, что пирожки, все еще ничего не понимая, сказал я. Но зачем?» «Чтобы есть?» — задумчиво протянул Большаков, глядя на десяток румяных пирожков, лежащих в корзинке передо мной. «Я бы не советовала», — также не отрывая взгляда от пирожков, произнесла Василиса. «Почему?» — заинтересовался я. «А вдруг она задумала тебя отравить?» «Глупости!» — эмоционально воскликнула киска. «Просто Маркус ей понравился, вот и решила покормить». «Твоего мнения я вообще не спрашивала!» Со злостью во взгляде зыркнула на нее Васька. «Эй, полегче, боярышня!» Вмешался я, не особо понимая, какая муха ее укусила. «А то что?» — улыбнулась мне Василиса. «Эм, хотел что-то сказать Витослав, но под взглядом боярышни Деминой смешался и замолчал. Странно, не замечал за ним раньше такой застенчивости, не иначе запал на Ваську». «Боярич Демин» — неожиданно вклинился в наш дружеский разговор незнакомый мужчина со знаком наблюдателя на груди. «Примите». И протянул мне красивый серебристый прямоугольник, выполненный из плотной бумаги, и тут же ретировался. «Вызов?» — подскочил со своего места Большаков с неуместной радостью, заглядывая мне через плечо. Прочитал и озадачно присвистнул. «Ого! Что там?» — с интересом поинтересовалась у него Ханна. — Вызов на завтра, без стихи, без оружия, — задумчиво поведал ей Витослав, — от боярича Каганова. — Третий ранговый? — удивленно воскликнула Василиса и с жалостью во взгляде посмотрела на меня.